Глава 387. Последствия. Негромкое слово Ворона вызвало различные эмоции на лицах 12 самых высокопоставленных игроков АК и Фортуны. Кто-то был поражён, кто-то удивлён, кто-то проклинал того за подлую и болезненную атаку. Уилл Рональд стиснул зубы, пытался преодолеть незримое давление, которое будто гора заставляла склоняться к земле. Но не успев договорить, увидел, как глаза ворона, ранее излучавшие золотистый свет, вдруг закатились, демонстрируя белки, а сам парень, дёргаясь, обессиленно упал на землю. Тяжело дыша и пытаясь оправиться от внезапной атаки, игроки смотрели на виновника, которого моли и погибель, оказавшиеся ближе всех, уже пытались привести в чувство. Кто-нибудь объяснит мне, что только что произошло? Поднимаясь и хрустя шеей, Коши окинул взглядом остальных в ожидании хоть какого-то ответа, но каждый пребывал в замешательстве. Их шок был вызван тем, что система никак не идентифицировала атаку разбойника, что, собственно говоря, не могло уложиться в голове. Принять тот факт, что кто-то смог воздействовать на них силой разума, было сродни признанию существования сверхъестественного, а это, в свою очередь, провоцировало конфликт с той реальностью, в которой они жили с самого рождения. Как он? Держась за голову и кривясь от каждого шага, Рональд медленно подошел к девушкам, склонившимся над телом парня, попутно подхватив под руку свою подругу. Поразивший их несколько секунд назад человек выглядел неважно. Бледное лицо, резко проступившие венозные сосуды по всему телу, а также худоба, указывали на чрезмерную изможденность организма. Могло показаться, что ворон до и после – это два совершенно разных человека». Пока не реагирует. Лидер АК уже успела достать из инвентаря одеяло, которое в последнее время стало популярным из-за возможности спать прямо в игре, и подложила его под голову пострадавшего. В статусе никаких дебафов. Зелья тоже не помогают. Лили откинула пустую склянку. Это кажется странным, но такое ощущение, будто это его настоящее тело. Загадочной ситуацией вызывало у них тревогу а тот кто мог ответить на вопросы сейчас лежал без сознания в игре причём не под воздействием навыка или магии по идее его должно было выкинуть из игры но его тело продолжало лежать на земле что будем делать вы же понимаете что то что он сделал находится за пределами наших познаний возможно ему нужно просто отдохнуть задумчиво глядя на ворона произнесла погибель Судя по всему, он использовал ментальную силу, причем использовал неразумно. Он рассказывал мне, что ее как-то можно восстановить во внутреннем мире, так что нам остается только ждать. И да, подруга, пока давай не будем сообщать об этом его сестре». Девушки переглянулись и, придя к молчаливому согласию, вернулись к беседе. «Нужно обсудить произошедшее, проанализировать. Я, конечно, была морально готова к какой-нибудь чертовщине, когда он мне рассказывал про других игроков. Но такое ощущение, будто я всё это время дремала и только сейчас окончательно проснулась. Подождите. Кейт уже пришла в себя, но её тело нет-нет да и вздрагивало при воспоминаниях о сотворённой вороном ауре. Я считаю, что стоит подождать его пробуждения, а уж после приступать к обсуждению. Как ни как, Уиль знает больше, чем мы, и я не вижу смысла вести дискуссию, которая может привести нас ни к тем выводам. О. Пожалуй, ты права. Кардинал кивнул. Но если это затянется, я не буду бездействовать и вам не советую. Кстати, узнаете у своих, не записал ли кто-нибудь произошедшее? Хорошо. Ладно, нам остаётся только ждать. Взгляды четверых игроков скрестились на лежащем и подрагивающем теле Ворона, но вопросы, окружающиеся в их головах, были почти одинаковы. Что именно сделал этот парень? Где? Где я? Уилл находился в кромешном мгле, ощущая какую-то странную пустоту. Она съедала его, подтачивая изнутри. Ему казалось, будто он потерял какую-то важную часть себя. Память лихорадила, и он пытался выжить хоть что-то из обрывков воспоминаний в надежде собрать картину события воедино, но с каждой попыткой собственный разум словно отторгал его. В своём сознании парень казался инородным фрагментом, остаточным изображением гостем. Это пугало его внутреннее я, но разглядывая густую тьму вокруг, Уилл вдруг почувствовал, как что-то медленно вытягивает его из этой трясины. Испустя неизвестное количество времени, неожиданно понял, что стоит перед большим сохшимся деревом в своём внутреннем мире. Что произошло? Что за тьма это была? Но хмурившись, он сосредоточился на недавних событиях, и в этот раз с воспоминаниями не возникло никаких проблем. А, вот оно что. Чёрт, кажется, я перестарался. Да и поторопился тоже. Может, всё же стоило подождать? Уилл вздохнул, но так как всё это уже произошло, не стал много думать о своём состоянии и последствиях применения ауры. Вместо этого начал размышлять о полученных в тот момент ощущениях и перенесённом опыте. Способ выплескивания ауры, как он это назвал, был получен одновременно с осознанием ускорения, но, к сожалению, лишь поверхностно. Честно говоря, он не думал, что этот процесс потратит последние капли его ментальной силы. Если так будет происходить при каждом использовании, стоит разумно подходить к вопросу её применения. Но сперва нужно срочно увеличить её объёмы. Это было очевидно, и так как ранее парень уже размышлял на эту тему, то о какой-никакой план действий уже имелся. Осталось лишь воплотить мысль в реальность. Что ж, приступим. Его тело перенеслось в храм, где, как и раньше, лежали знакомые инструменты пыток. И, успокаивая свой разум, Уилл приступил к тренировке. «Лея!» — раздался голос из коридора. «Я приготовила чай». И сразу за этим к ней в комнату вошла Молли, в руках которой было две кружки с вышеупомянутым горячим напитком. М-м, ага, девочка отрешённо кивнула, разглядывая стоявший напротив монитор. Слушай, ты с утра ничего не ела, хотя бы попей. Твой отец беспокоится, да и брат вряд ли похвалит за такую диету. Поставив кружку на стол, Молли ласково погладила её по голове, но тут же нахмурилась, увидев, что именно та просматривала. Э, и мы же договорились, что оставим это дело врачам. Все эти даже родинку могут назвать меткой дьявола, так что не стоит читать всякий бред. Что бы ни произошло с Уилом, он точно справится. Он сильный. Я знаю. Лерлея слабо кивнула и неохотя закрыла вкладки медицинских форумов. Я как никто другой знаю, насколько брат силён, но очень боюсь. Прошла неделя, а он даже не пошевелился. Её голос плавно сошёл на шёпот, и девушка, обхватив кружку двумя руками, опустила голову, не желая продолжать свою мысль. Молли тихо вздохнула и, присев на край кровати, вернулась к событиям прошедших дней. Он так и не вышел из бессознательного состояния после демонстрации трюка с аурой, и даже когда двухнедельное событие завершилось, так и не очнулся. Если бы сестра не знала об ограничениях капсулы, а также о том, что игровое событие закончилось, кто знает, что бы произошло. Также хорошо было то, что Лея была знакома с ней и могла позвонить. Встреча, которую она планировала с Уйлом, состоялась при весьма неудачных обстоятельствах, но теперь это не имело значения. Благодаря её помощи парня вовремя отвезли в больницу, и сейчас за ним наблюдали высококлассные врачи. По их словам, Уиль провалился в кому вследствие сильного и внезапного стресса, и даже современные технологии не смогли помочь ему прийти в себя. Единственное, что оставалось его семье и друзьям, это верить в то, что такой человек, как он, найдёт выход из кромешной тьмы. Аппарат жизнеобеспечения, структура которого была схожа с верткапсулой, а сам он напоминал инкубатор, из-за раствора и различных патрубков и шлангов неожиданно затрясся, а секунду спустя полностью отключился. Компактный медицинский робот, который стоял в углу и находился в каждой палате, на случай экстренных ситуаций тут же пришёл в движение, подавая сигнал на электронные бейджи ближайшим медицинским сотрудникам и дежурному врачу. А затем направился в капсулу для первичной помощи. Медсестра, заполнявшая в этот момент документы, услышав сигнал, бросила взгляд на монитор, где мигало сообщение об ошибке, и на мгновение растерявшись, так как впервые столкнулась с полным выходом системы из строя, всё же быстро сориентировалась и стала действовать согласно уставу персонала. Перестала работать система жизнеобеспечения. Диана готовь соседнюю палату, я к пациенту. Каждый из них знал, что делать в той или иной ситуации, так как эта клиника была одной из лучших. Поэтому даже такие непредвиденные случаи не заставляли паниковать медсестер и врачей, оказавшихся в этот момент рядом с палатой больного. Жизненные показатели в норме. Когда персонал забежал в палату и встретил мягкий голос маленького робота. Сам же пациент сидел в дымящейся и издающей сигналы тревоги капсуле и с удивлением смотрел вокруг. Странно. Парень вытянул перед собой левую руку и, увидев, что это не созданный кузнецом артефакт, удивился еще больше. «Ха-а, а когда я вышел из игры?» Хм... Невысокий мужчина, вошедший с двумя медбратьями и медсестрой, приблизился к стене комнаты и, проведя несколько манипуляций с интерфейсом, вывел историю пациента перед глазами, а затем, глядя на то, как парень без проблем двигается и говорит, обратился к нему. Пожалуйста, прилягте. Вы двое запустите общую диагностику и сделайте забор крови. Джина, вызови техника, пускай выяснит причину поломки. После отнеси отчёт главному. Теперь вы, мистер, вы помните, как вас зовут? Уилл Томсон? Сколько вам лет? Где родились? 25. Стоп. К чему эти вопросы? Уилл попытался было встать, но Ахмед-братья тут же прижали его к кровати, бубня что-то о покое и отдыхе. Меня зовут доктор Брайан. Вошедший лечащий врач скоро подойдёт, а я пока постараюсь ввести вас в курс дела. Уилл, вы только что вышли из пятинедельной комы. Вы потеряли сознание во время нахождения в виртуальной капсуле и были доставлены сюда. Ваших родных и друзей скоро оповестят. Погодите, комы 5 недель? Молодой человек аж вскочил, поняв смысл сказанного. Какое сегодня число? 20 августа, пожалуйста, постарайтесь не волноваться. Это может спровоцировать новые боли. Да какие боли? Я чувствую себя прекрасно. Он и вправду не ощущал никаких проблем со своим телом. Наоборот, можно сказать, сейчас он был на пике своих сил. Мистер Томсон, доктор вздохнул и мягко, но настойчиво продолжил. Пятинедельная кома это не шутки. Анализы скоро будут готовы, и тогда мы сможем оценить общую картину вашего состояния. Но так или иначе, как минимум сутки мы ещё должны за вами понаблюдать. Так как ваши текущие ощущения могут быть мнимыми, мы должны за вами немного понаблюдать. Если же анализы будут хорошими, мы назначим вам курс реабилитации и отпустим домой. Но повторю ещё раз, это только после того, как мы убедимся, что всё хорошо. Всё понятно? Как скажете? Подумав о том, что ещё один день в больнице никак не повлияет на то, что он пропустил 5 недель, парень согласился со словами врача и позволил им делать свою работу. Ну и отлично. Брайан, а, Билл, давай выйдем на пару слов. Кивнув вошедшему в палату врачу, мужчина, положив ему руку на плечо, направился к выходу. Что такое? Он в норме? Я бы сказал более чем. Не знаю, что он только что вышел из комы, подумал бы, что парень просто проснулся после здорового и крепкого сна. Его речь, реакции и даже моторика слишком противоестественны для пролежавшего долгое время человека. Даже так Бил тут же обернулся, взглянув на пациента, который внимательно смотрел в его сторону. Ну, это не то, чтобы невозможно с нашей аппаратурой. Она, конечно, не самая высококлассная на рынке, но точно одна из лучших. У парня было лишь истощение, никаких травм мозга. Так что, в принципе, ничего удивительного, но в любом случае мы должны убедиться, что нет никаких отклонений. Я уже всё ему рассказал, так что дальше сам. Ладно, я пошёл. Брайан пожав руку коллеге, вернулся к обходу, оставив Била наедине со своими мыслями.